Уровень 30. Постепенно переходя на шаг и т я ж е л о д ы ш а я периодически оглядывался назад. Бог кололо, как когда-то в школе, когда я участвовал в своих первых и последних соревнованиях по бегу. Запустив руку в карман, я нащупал шарик и облегченно выдохнул. Оставался вопрос: что теперь мне с ним делать? Это же не лампа Алладина, если шарик потру, т туда не вылезет мой загадочный старик из антикварного. Мне его нужно найти самостоятельно. Но как? Я посмотрел на часы. Через тридцать пять минут меня ждали на обед. Пешком точно не успеть. Выйдя к проезжей части, я поймал такси, назвал адрес и р а с т е к с я по заднему сидению машины. И к р ы н ы л и Но внутри появилась надежда. Возможно, еще не все потеряно, и я как-то смогу выбраться с этого переплета. Водитель на армянском языке общался по телефону и резко маневрировал из одной полосы в другую. Я достал телефон. Один пропущенный от Макса. Закусив губу, решил позвонить ему после обеда. Да и что ему сказать? Нет, к мозгоправу я не пойду. Мягкие белые стены меня пугают. Проехали. Уже на русском сказал водитель, притормозив рядом с чайной. Оплатив поездку, я вылез на улицу и пошел к Лизе. Постучав в дверь, я переступил порог и, сев на гостевой стул, начал разуваться. Ой, дядя Андрей, а что у тебя с лицом? Машенька б е с ш у м н о вышла из комнаты и нахмурив бровки стала меня изучать. Да ерунда. Соседская кошка меня недолюбливает. Сбросив последний ботинок, я выпрямился и посмотрел в зеркало. На лице красовались здоровенные ссадины. Странно, а я кошек люблю. А это точно была кошка. И я люблю, но не всех. Кстати, а где тетя Лиза? Машенька показала пальцем в сторону двери, которую я раньше почему-то не замечал. Маленькая девочка, которую я впервые увидел несколько часов назад, взяла роль хозяйки и пригласила войти. Она была одета в серое платьице, и только сейчас я обратил внимание, что азиатских черт лица у нее не было. Она выглядела как обычная русская девочка. Зайдя в основной зал, я осмотрелся, испытав чувство умиротворения и спокойствия. Каждая вещь словно стояла для какой-то цели, и все в комнате складывалось в идеальную картинку, р а с п о л а г а я с е с т ь и заказать ч а ю В соседней комнате позвякивали тарелки, и я услышал голос Лизы: "Андрей, Машенька, заходите". Вернувшись в коридор, я приоткрыл дверь и увидел, как Лиза прошла вдоль кухонного стола, расставляя посуду. Как она это делает? Только и пронеслось у меня в голове. "Давайте садитесь, а т о все остынет". Присев за край стола, я принялся наблюдать за Лизой. Каждое ее движение было отточено и грациозно. м о н а л и ш иногда проводила ладонью по поверхности, чтобы нащупать дискомый предмет. Машенька мне подмигнула и, покачиваясь на стуле, стала ждать свою порцию. Маленькая к у х о н ь к а была без излишеств, даже в какой-то мере аскетичной. Небольшой кухонный гарнитур с рукомойником, плита над которой сейчас к о л в о в а л а Лиза, и деревянный низкий стол в японском стиле. Лиза о т к р ы л а крышку сковородки, из которой повалил пар, и кухня моментально заполнилась вкуснейшим ароматом специй. Пододвинув три тарелки ближе, хозяйка аккуратным движением разложила содержимое на три равные порции. Машенька встала, подошла к Лизе и взяв тарелки, разложила их на столе. Лиза протерла руки кухонным полотенцем, одобрительно улыбнулась и нащупав свой стул, присела за обеденный стол. Ну с, какой повод? – решил я разбавить тишину. Повод покушать! Хихикнула Машенька, нырнула вилкой в самый центр горки лапши и, дуя на содержимое, опять начала раскачиваться на стуле. Лиза в этот момент ела не торопясь, нюхала, аккуратно н а д к у с ы в а л а и, словно играла со своей едой, в то же время оказывая ей почтение. Опустив голову и разглядывая содержимое тарелки, я обнаружил, что темные кусочки, которые я принял за мясо, оказались древесными грибами. Последовав примеру Лизы, я принялся за еду. Не дурно. Вкус во рту словно перетекал раскрывался из к и с л о в о в соленый, а из соленого востроватый. Машенька громко причмокивая, не выдержав, заявила: "А дядю Андрея кошка поцарапала". Я вертя головой и строй гримасы Машеньки давал понять, что я не хочу рассказывать об этом. Хозяйка сделала вид, что не услышала, и я этим воспользовался, резко поменяв тему. Лиза, можешь продолжить свою мысль про наши <как>, параллельные я, так сказать? А что тебя еще интересует? Ну, например, зачем нам эти параллельные я нужны? Нам? Лиза заулыбалась. Нужны? Неужели ты ставишь себя выше остальных реальностей? Да нет, смущенно ответил я. Просто пытаюсь во всем разобраться. На меня вся эта новая информация свалилась как снег с р е д ь белого дня, и без глупых вопросов тут никуда. Машенька казалась с т а л а тише жевать и внимательно слушала. Все параллельные реальности существуют не для кого-то или чего-то. Они просто существуют, как забавный эксперимент, чтобы раскрасить итог жизни в разные полутона. Эм, я не понимаю. Ну вот, смотри. Лиза положила вилку. п о н я т и е хорошо и плохо, как и добро и зло, с у щ е с т в у е т только в наших головах. Это все субъективно. То, что для кого-то хорошо, для другого человека будет плохо. Считай, что наши я, живущие в разных реальностях, проживают жизнь на разных спектрах, от ужасно плохого до совершенно потрясающего, для соблюдения баланса. Баланса? Именно. Вот ты, наверное, слышал, что лучше сравнивать себя не с другими, а с самим собой. Да, слышал. задумчиво ответил я пережевывая лапшу с овощами. Как ты думаешь, почему это правильно? Хм. Не успев переживать, я запил остатки еды водой. Потому что мы не видим всю картину в целом. Люди обычно стараются показывать свои достижения, при этом скрывая свои недостатки. Погоди. Правильно, если ты сказал, что хорошо и плохо не существует, тогда и правильно-неправильно тоже нет. Лиза улыбнулась. А ты быстро у ч и ш ь с я Заглянув в себя, мы можем узнать о себе гораздо больше, чем детальное изучение профилей других людей в соцсетях. И вся эта информация нас самих существует только потому, что в данный момент времени еще т ы с я ч и таких, как ты, живут в своих реальностях и идут по своему начертанному пути, закидывая в общий котел вселенского разума свои версии прожитых жизней. Уф, уф, уф. Голова идет кругом. Потирая виски, я пытался осмыслить услышанное. Как? Как ты ко всему этому пришла? Очень просто. Наблюдая за собой. И что же тут особенного? Не унимался я. Ничего, особенного вообще не существует. Все гениальное просто. Наблюдение — это простой инструмент, которым многие пренебрегают. Погоди, погоди, к наблюдению мы еще вернемся. Но почему ты сказал а к начертанному пути? Ты говоришь про судьбу? Не совсем. Я говорю про буквально начертанный путь. И я могу сам начертить свой путь? Именно. Лиза снова взялась за вилку и продолжила есть. Я п о с л е д о в а л ее примеру и продолжил есть тишине, не задавая больше никаких вопросов. Ведь уже услышанного мне сейчас не переварить. Как бы я ни старался.